Вы меня попомните, когда каждому отварят по 317 статье. И еще запоете про дальние края. И не надейтесь, что малолетний мол, что прежде не судились. Это не в счет. Да-да, не в счет. Вы пойманы с поличным. Кивнул он на знакомые рюкзаки и чемоданы с аношой, разбросанные по полу. Иные из них были открыты, иные порваны, кое-где анаша рассыпалась —